Глава восьмая. Орден Сэрс. Часа через два Арай свернул с дороги и нашёл уютную поляну. Уселся на сваленное дерево, вынул из своего бездонного мешка завёрнутое в бумагу вяленое мясо, хлеб и флягу. Не иначе в жаркой кухне постоялого двора затарился. Всё это время он на меня не смотрел. И сейчас будто избегал моего взгляда. Безмолвие уже отступило, но я словно кожей ощущала его недовольство, никак не обозначенное, и всё ещё подбирала слова. «Рай», — заговорила наконец-то, — «я понимаю, что ты злишься». «Я никогда не злюсь». Даже быстрота ответа говорила о том, что он немного взвинчен. Обычно каждой реплике приходилось терпеливо дожидаться. «Злишься», — я помрачнела ещё сильнее. «Я ведь хотела как лучше, понимаешь? Впервые подумала не только о себе. Не знала же, что так выйдет. Стало стыдно, что ты не гнушаешься поправлять заборы старухам, а я ленивой тушей в сторонке отсиживаюсь. Хотела монет подзаработать. Вот, кстати, и они». Он даже не посмотрел на свёрнутый мешочком платок, что я вытянула из рукава. «Ну, прости, слышишь?» А рай всё же поднял голову, чтобы подарить мне холодный взгляд. «Не делай проблем или иди в другую сторону». «Как будто я сама их сделала. Это твои проблемы!» Я всплеснула руками. «Да, ты танцы тоже не одобряешь, знаю, но я действительно хотела помочь. Откуда мне было знать, что рядом с этим городом обосновалась толпа фанатиков? Сколько лет живу, но люди ещё не понимают, что я полукровка» или этот факт игнорируют, как ты. Да и всё же хорошо разрешилось. Он откусил мясо, медленно прожевал и долго думал. Это могло означать, что он остыл. Лишь после пояснил. Хорошо, что я покинул Сэрс. Иначе досталось бы от настоятеля. Недопустимо применять силу ради злого дела. Я опустилась перед ним на колени, чтобы иметь возможность посмотреть на его лицо. «Спасти меня? Злое дело? Или любого другого, кого точно так же? Ни за что? А ведь ты сам в это не веришь, а рай, и я тебя хорошо изучила. Ты скорее сдохнешь, чем что-то плохое совершишь. Ты только припугнул зажравшихся магов, не покалечил, не убил, хотя они заслужили, видят боги. Да что с этим вашим служением свету не так, если мерзавцев наказывать нельзя?» А им наказывать кого угодно запросто? Он перестал отвечать. Положил еду для меня на бревно, но у меня кусок в горло не лез. И потому через некоторое время я повторила попытку завязать разговор. Арай, а как ты меня нашёл? Поставил на меня какой-то знак или существует заклинание дальнего поиска? Кейсар продолжал молчать, будто бы и не слышал. Смотрел куда-то в сторону, возможно, когда-нибудь и меня научат такому колдовству. Я умею плести паутинку из тёмной магии, однако она легко рвётся, если преследуемый человек уходит слишком далеко и не слышала, чтобы в светлой применялось нечто похожее. Хотя я много чего об их магии не знаю. На книге полагаться нельзя. Там самое интересное в лучшем случае лишь мельком упоминается но никогда не раскрывается подробно. Но он это сделал. Разве важно, как именно? Забеспокоился, отыскал, нарушил какое-то идиотское правило. Ко всему безразличный он всё же выделил меня из других смертных. Быть может, я не умела правильно благодарить или извиняться, но сердце сжалось». Я не отказала себе в порыве, взяла его за руку, развернула ладонью вверх и на миг прижалась губами к запястью, где сплетались тонкие голубые вены. арай руку не отнял, но попросил тихо. «Не делай так больше». Глянула в его глаза и действие повторила. Горячие губы к прохладной коже. Затем почти ехидно спросила. «Не нравится?» Он почему-то смотрел на сгиб своего локтя, прикрытый рукавом рясы, но ответил честно. «Странное чувство. Щекотка бежит далеко». Я грустно улыбнулась, придумав объяснение. «Это реакция на первую в жизни ласку. А я просто поддаюсь своей тёмной крови. Мне нужно было к тебе прикоснуться губами, иначе сегодня бы не уснула». Выбрала самое непорочное место. Оцени. Не делай так больше. Ну, раз просит, то и я больше наклоняться не буду. Просто погладила по тому же месту двумя пальцами. Ему приятно, вероятно. Вообще впервые в жизни так приятно, поэтому и ведёт себя немного заторможенно. А руку отнять не может. Однако Арай быстро нашёл способ выйти из ситуации, где он условно уязвим использовав тот же приём, который когда-то применяла я. Влюбилась. Я выпустила его руку и отсела чуть дальше. Теперь и аппетит появился. Я впилась зубами в краюшку свежего хлеба. Не влюбилась, даже не надейся. Люди не всегда хотят прикасаться к друг другу из-за страсти. Просто понимаешь, это чувство, оно как будто просто рвётся наружу. Будь ты обычным человеком, я бы тебя обняла и в щёку поцеловала. Но вывернешься же, как обычно. А я ведь даже не могу определиться, кто ты для меня. Для учителя не слишком усерден. Всего одному знаку за столько дней научил. И нотации почти не читаешь. Друг? Нет. Как исчерпывающе. Он молча завернул остатки еды, закинул в свой чудесный мешок, поднялся на ноги. «Видимо, время обеда пришло, и теперь снова идти часами в полном молчании. Я могла бы уже и привыкнуть, но что-то сегодня безвозвратно изменилось, то ли в наших отношениях, то ли в моем понимании их сути. Холодный и непроницаемый кейсар тоже чувствует, просто чувствует не так, как все мы. Уважаю его право быть особенным, но внутри радуюсь». Теперь уже никогда не возникнет ощущение, что я шагаю рядом с живым трупом». арай не мог уснуть, бесконечно мысленно повторяя вопрос, который задала Ви. Как он её нашёл? Она успокоилась, придумав свои объяснения. Это её дело, а не прямая ложь. Однако правда заключалась в том, что он не знал как. На самом деле, безо всякого преувеличения, Он представления не имел, как отыскал Ви. Когда услышал, как на городской площади люди обсуждают прекрасную танцовщицу, догадался, о ком могла идти речь. Но они не смогли подсказать, куда она пропала. Лишь указали рукой на нужную улицу. А рай прошел ее всю, но Ви там не оказалась. И вдруг он отчетливо понял, куда стоит направиться. За город, в сторону местного храма. Он так прочно уверился в своей неожиданной догадке, что поспешил срезать путь и пройти напрямик по полю, в итоге оказавшись на месте даже раньше Ви. Он мог порадоваться, что служителям Моро отступили, ведь сам не имел ни малейшего представления, как бы поступил, продолжая не упорствовать. Скорее всего, теперь настоятели храма отправят претензию в Сэрс, а те могут и догадаться, кто скрывался под личиной безымянного Кейсара Трёх Колец. Не так уж и много у них подобных выпускников. После чего письмо перешлют уже герцогу Мейзу, а тот вряд ли даже упомянет это происшествие и определённо не станет упрекать. Он лучше всех знает, что Арай в любой ситуации руководствуется совестью и здравым смыслом. Но как он всё-таки её нашёл? как с точностью до шага угадал, куда нужно попасть. Арай повернул голову и рассмотрел в темноте лицо Ви. Та уже сонно сопела. В ней точно есть магический резерв, и немалый. Похоже, что она сама непроизвольно призвала Кейсара, напугалась, запаниковала и каким-то образом притянула к себе в надежде на спасение. Но в Серсе подобных заклинаний не изучали, а у нее вышло само собой — Ви где-то училась незнакомой ему магии. Или все же сделала это бессознательно? Арай заново припомнил свои ощущения. Нет, она его не звала, будто просто показала путь. Хочешь — иди спасай. Не хочешь — преспокойно топай, куда пожелаешь. Он давно понял, что его спутница многое скрывает и часто лжет, и до сих пор оставлял ей это право. Но, кажется, надо всё-таки задавать больше вопросов. Есть в этой девушке нечто такое, от чего почти просыпается любопытство. Неожиданно заныл старый шрам на ноге, который уже лет двадцать не беспокоил. Будучи ребёнком, он ещё не умел исцелять раны дочисто, поэтому это небольшое напоминание о прежней магической немощи осталось. арай не поморщился и не изменил положение тела только удивился. Вероятно, уже начались некоторые сбои от поблажек. Ему было невероятно приятно прикосновение к своей коже. Он разрешил себе его испытать. Дважды, потому что чертовка гнёт свою линию и не слышит просьб. И вот теперь, возможно, Кейсар пожинает плоды. Ведь в огромном своде правил школы бесчувствия есть только одно ключевое — «не чувствуй ничего». Дальше будет хуже, если Ви останется рядом. Ещё вчера он мечтал, чтобы она куда-нибудь ушла по своей воле, а сегодня бросился её искать. Необъяснимо. Может ли быть такое, что она давно использует на нём эту свою магию призыва и привязывает его намерение к своей персоне? Медленно, но верно они приближались к герцогству Мейз, и на остатке пути им выпало всего два события, достойных внимания — Вначале на них напала какая-то шайка-бродяг, отбились легко, но Арай посматривал, как ведёт себя спутница. Винни испугалась, а ловким пинком сбила с ног первого напавшего. Второго остановила удушающим захватом и легкомысленно подмигнула, когда заметила, что Арай смотрит прямо на неё. Тот самый нож она, видимо, правда потеряла, поскольку сейчас била голыми руками и умело уворачивалась когда Кейсар подтвердил свои прежние выводы о ее навыках, перестал сдерживаться и просто расшвырял грабителей в разные стороны, подняв всего один круг. Те, осознав, с кем связались, без оглядки бросились в рассыпную, уже не посягая ни на красивую деву, ни на его кошелек. Через пару дней они набрели на большой шатер. Какой-то ушлый торговец организовал его для отдыха уставшим путникам. Здесь дорога была широкой, по ней ехали и шли многие. Поэтому всегда был спрос на то, чтобы остановиться за столиком под навесом для кружки травяного отвара, чарки вина или закусок. Предлагалось всё это обилие втридорога. И стоило пройти всего пару часов, как в ближайшем посёлке, и накормят сытнее, и денег запросят гораздо меньше. Но ораю показалось, что Ви устала. Она давно не жаловалась, а ему приходилось постоянно напоминать себе, что его подготовка не должна служить ориентиром. Потому и кивнул на шатер, предлагая ненадолго здесь задержаться. И именно там встретил знакомых, пару служителей из ордена СЭРС. Сама встреча не была чем-то чрезвычайно удивительным, ведь они как раз ранним утром миновали хребет, на котором расположен храм, но Арай не думал, что его с такой лёгкостью узнают. Он сменил личину уже после ухода из Ордена, а его приметили с первого взгляда. «Это ведь Сэрс!» — воскликнул один. «Арай, неужели это ты?» Возможно, походка и фигура остаются неизменными. Ну а уж искажение внешности для сильного заклинателя очевидно. Арай вынужден был сесть к ним за стол, поскольку звали. Он не испытал ни радости, ни разочарования. Хоть он и знал много лет этих людей, но никогда не был им приятелем, а общее прошлое — это не тот крючок, за который его можно зацепить. Дарий, Орсин поприветствовал каждого именем, показывая, что тоже их помнит. Они не выспрашивали, почему он вдруг решил изображать старца. В ордене вообще быстро отучают болтать о ерунде. Сухо поинтересовались его делами, получили такой же сухой ответ — Вспомнили общего наставника, который каждый год уходит в уединённую медитацию, но возвращается с тем же одним кругом Кейсара. Боги не ценят его усердия, но пожилой заклинатель не сдаётся. Дарий, что был старше Арая лет на семь, заметил с сожалением. «Напрасно ты покинул орден, Арай. Не было бы нужды служить кому-то. Совершенствуйся или бери учеников. Всё во благо» избежал бы суеты и соблазнов. Тот ничего не стал отвечать. Он наблюдал «зови». Девушка вела себя прилично. Она уже по одеждам сразу догадалась, откуда знакомцы. Тянула себе отвар, заедала сухими печеньями и помалкивала. Но расширенные глаза выдавали её состояние. Она пребывала в крайней степени изумления. Служители сэрс только на первый взгляд были также безупречны. Рясы идеально белы, вид опрятный, манеры сдержаны. Оба делали вид, что вовсе не видят девушку рядом. Но чем дальше, тем сильнее должны были бросаться в глаза отличия. Оба были гораздо эмоциональнее и многословнее, чем Арай. Они могли чуть повысить голос, выразить взглядом радость или интерес, и Ви определённо это заметила. Орсен, который обучался с араем у одного наставника и был его ровесником, вставил своё ненужное мнение. Потому и ушёл, что к нему магистры относились строже, чем ко всем нам. До сих пор не могу понять причину. Вероятно, дело в его немыслимых врождённых способностях, которым нужно было уделить больше внимания. Но желаю тебе, брат, чтобы ты отыскал свою гармонию в любом месте. А рай лишь кивнул. Увидев, что Ви закончила перекус, поднялся на ноги. Здороваться и прощаться в Ордене Сэрс не принято, поэтому знакомые поняли его безразличный уход. Было неизбежностью, что Ви примется доставать его весь день. «Арай, а почему они в сравнении с тобой такие живые? Я-то решила, что вы там все наглухо отшибленные. Нет, они тоже ни разу не улыбнулись, но все-таки...» Он просто молча шагал дальше. Ви не сдавалась. Почему к тебе относились строже? Из-за резерва, да? То есть ты сразу самым одарённым родился Вот с тебя три шкуры и спускали? Ещё несколько шагов в полной тишине. Любопытная и бестактная девчонка не отстанет, если вообще ничего не говорить. Тогда Арай решил ответить хоть что-то. Причина моих успехов как раз в том, что ко мне относились строже. Я благодарен. Она некоторое время пыталась заглянуть ему в глаза, а потом скептически поморщилась. Прозвучало так, как будто ты вообще не благодарен Вот нисколько. И именно поэтому рванула из своего ордена, как только перьями оброс. Пусть еще скажут спасибо, что ты после себя гору наставнических трупов не оставил. В качестве эксклюзивной благодарности самым рьяным. Угадала? Ошиблась. На этот вопрос не было однозначного ответа. А рай никогда не думал убивать своих учителей и действительно считал, что при ином подходе он не достиг бы такого уровня совершенствования. Отличия бросаются в глаза даже в сравнении с выходцами из СЭРС, и уж точно никто из них не может надеяться получить три круга Кейсара в ближайшие лет сто. Поэтому признательность была. Насколько он вообще мог чувствовать признательность своей душевной пустотой? Но и воспоминания о детстве не вызывали у него тёплых чувств, особенно в начале, когда он ощущал только боли и отчаяние, а подавлять их научился много позже. Примерно после 10 лет унижений, избиений и голод не могли уже вывести его из равновесия. Подростками многие ученики опасались наказаний, а рай в ту пору разучился бояться вообще. Он стал абсолютом неуязвимым к своим и чужим страхам, И именно по этой причине так легко проходил ритуалы, к которым другие готовились десятилетиями. К нему не были добры, но были справедливы. Лишь твердой рукой можно было создать то, кем он стал. Пустой сосуд с немыслимым уровнем совершенствования, предназначенный служению свету или господину, которого выберет сам, но никак не собственным порывом. Он получит все пять кругов Кейсара до того, как лучшие из его ровесников начнут надеяться на первый. Настоятели просто не предполагали, что когда-нибудь он уйдет, и тем самым подарят все их тяжкие труды какому-то там брату императора. Если бы Арай стремился к мести, то это и была бы она.